По-настоящему я влюблен только в тебя, сказал я потом. Ты единственная и неповторимая в своей жизни. Я серьезно любил только тебя и продолжаю любить. Я чувствую себя круглой дурой, грустно усмехнулась Элейн. чего же? Потому что так чудовищно ревновала тебя к умирающей. Весь прошлый вечер я просидела здесь, исходя ненавистью к ней. А теперь пришло ощущение, насколько же я глупа, омерзительно. «Мелочно и ничтожно. И совсем свихнулась. Действительно свихнулась. Но ты же ничего не знала». «Не знала?» — кивнула она. «И это заслуживает отдельного разговора. Как ты мог жить со всем этим на душе, но ни словом не обмолвиться? Ведь прошло уже... сколько? Месяца два? Почему ты ничего мне не рассказывал?» «Сам не понимаю. А с кем-нибудь другим обсуждал ее?» «Да, мы немного поговорили с Джимом». Но ему я не признался, что она попросила достать револьвер. И с Миком мы тоже разговаривали. Он и вручил тебе оружие, как я подозреваю. Нет, он яростный противник самоубийств. Но не убийств. Как-нибудь я попробую объяснить тебе, в чем он видит различия. Но я даже не просил у него пистолет, не желая ставить в неловкое положение. Тогда где же ты взял оружие? Ти Джей купил для меня револьвер. У кого-то на улице. «Боже всемогущий!» Воскликнула она. «Ты заставляешь его покупать пистолеты, торговать наркотиками и вязаться с транссексуалами. Воистину, ты оказываешь на юнца сугубо позитивное влияние. Ты объяснил ему, зачем тебе пистолет?» «Нет, он не спрашивал». «Я тебя тоже ни о чем не спрашивала», сказала она. «Но ты все равно мог бы со мной поделиться. Почему же ты промолчал?» Немного подумав, я ответил. «Наверное, опасался?» «Что я не пойму тебя?» «Нет, не этого. Ты порой понимаешь больше, чем я сам. Скорее, я боялся, ты не поддержишь моего решения». «Да быть для нее оружие? Разве это мое дело, поддерживать тебя в таком вопросе или возражать?» «Ты бы так или иначе поступил по-своему. Скажешь нет?» «Вероятно. Чтоб ты знал, я целиком одобряю смену ее настроения и решение не заталкивать дуло себе в рот». Но я в такой же степени считаю, что ты поступил правильно, когда снабдил ее оружием, дав право выбора. Мне не нравится только одно. Ты не должен держать меня в неведении, проходя через такие муки. Как ты собирался поступить после ее смерти? Не явиться на похороны вообще? Или соврать мне, что едешь смотреть бокс в сани-сайде. Я бы все тебе рассказал. Спасибо и на этом. В какой-то степени... «Здесь сыграла роль отрицания неизбежного», — сказал я. «Расскажи о тебе, и все стало бы предельно реальным». «Согласна?» «И я боялся еще кое-чего». «Чего же?» «Что ты тоже умрешь?» «Но ведь я не больна». «Знаю». «Так почему же?» «Мне ненавистна мысль, что Джен умирает», — ответил я. «С ее уходом я потеряю нечто важное. Но такое происходит постоянно. Мы лишаемся дорогих нам людей» но нам приходится продолжать существование без них. Этому нас учит жизнь. Но если что-то случится с тобой, то я даже не знаю, смогу ли жить дальше. Подобные мысли навязчиво лезут мне в голову, и приходится делать над собой огромное усилие, чтобы не думать об этом все время. И порой, когда мы лежим с тобой в постели, я прикасаюсь к твоей груди и невольно начинаю беспокоиться, не вызревает ли внутри нее что-нибудь злокачественное. Или случайно нащупываю шрам в том месте, когда тот подонок ударил тебя ножом. И тревожусь, может, врачи проглядели что-то важное в твоей ране. Прошло всего несколько лет, как я сам осознал, что смертен. Воображение невеселое, но с ним быстро свыкаешься. А теперь то, что происходит с Джен, заставило меня думать о твоей возможной смерти. И ее я боюсь как ничего другого. Глупый старый медведь. Я буду жить вечно, разве ты не знаешь об этом? Ты не поставила меня в известность о своем бессмертии. У меня нет выбора, сказала она. Я ведь и за, богиня Алганон, и не могу позволить себе умереть, пока хоть одна живая душа на этом свете нуждается в моей помощи. О, Господи, обними меня, милый, я ведь была уверена, что теряю тебя. Никогда. А мне все мнилось. Она такая интересная, она цельная натура. Она треклятый скульптор и все такое. Наверняка к ней мужчины привязываются и обожают ее гораздо сильнее, чем какую-то бывшую шлюху, которая всю жизнь зарабатывала себе на жизнь в чужих постелях. Значит, вот так ты рассуждала? Да, я считала ее цветком чистейшей нежности для тебя. Много ты понимаешь. Цветок чистейшей нежности – это именно ты. Правда? Даже не задавай мне подобных вопросов. — Я цветок. — Хм. — Так и есть. — Извини, что повела себя позорнейшим образом, — сказала она. — Но я исправлюсь. — Послушай, почему бы нам снова не лечь? Ничего не станем делать. Просто побудем вместе, близко-близко. — А разумно ли это? — Мы можем потерять над собой контроль. — Да, такое весьма вероятно. Ближе к вечеру я стоял у окна гостиной. Элейн подошла и встала рядом со мной. «Обещали, что ночью сильно похолодает», — сказала она. «Возможно, даже снег. Тогда это будет первый снегопад в этом году, верно? Да. Мы можем пойти гулять под снежком, а можем остаться здесь и полюбоваться из окна, в зависимости от настроения». Я вспомнил мой самый первый приезд в эту квартиру. Вид был намного лучше того, как построили те дома. «Да, намного лучше». — Думаю, самое время переехать отсюда. — Ты так считаешь? — Да. Сейчас как раз продается пара квартир в Вандомском парке, — сказал я. — И наверняка есть другие в зданиях вдоль всей западной 57-й улицы. Помнится, тебе всегда нравился дом, где вестибюль отделан в стиле арк-деко. Ищу один, где висит мемориальная табличка, отмечавшая, что там жила Белла Барток. Уже завтра или послезавтра? «Тебе хорошо бы начать подыскивать удобное жилье для нас обоих. А как только найдешь что-нибудь подходящее, мы сразу купим его». «А ты не хочешь поискать со мной вместе?» «Я буду только путаться у тебя под ногами», — ответил я. «К тому же я знаю наверняка, что мне придется по душе любое место, если выберешь его ты». «Боже! Сколько же лет я прожил в гостиничной конуре размером с просторной стеной шкаф». Мне необходимо только обязательно одно окно, перед которым можно будет сесть и любоваться чем-то чуть более интересным, чем внутренняя шахта лифта. И, наверное, нам пригодится вторая спальня. Но в остальном у меня нет никаких особых пожеланий. Но ты бы хотел остаться в своем районе. Либо там, либо в Сохо, если ты хочешь добираться пешком до галереи. «Какой галереи?» «Твоей галереей, сказал я. Тот участок 57-й улицы, где расположены все основные художественные салоны, находится в пяти минутах пешком от моего отеля. И уверен, многие там сдают помещения Да уж и больше ничего не остается, если принять во внимание, сколько галереям в наши дни вообще приходится закрываться. А когда я успела принять решение, что хочу открыть свою? Ты его еще не приняла, но уже скоро примешь, или я сильно заблуждаюсь на твой счет? Она немного подумала и сказала, «Нет, по всей видимости, ты прав, хотя мысль об этом меня пугает». «Еще одна причина, по которой именно ты должна выбрать квартиру, развил я свою мысль, заключается в том, что ты за нее и заплатишь, уж точно за большую ее часть. Мне показалось глупым самому отвлекаться на подобную ерунду». «Верно, не стоит. Тогда я и попробую не отвлекаться на нее». «Я сразу же выставлю эту квартиру на продажу через своего агента», — сказала она. «Займусь сегодня же, а потом прикину свои прочие вложения. Может быть, нам хватит денег и не придется дожидаться продажи этой квартиры. Сейчас позвоню, чтобы назначить деловые встречи на завтра или на послезавтра. И, знаешь, меня вдруг охватило жуткое нетерпение сменить обстановку». «Вот и отлично. Мы с тобой столько говорили об этом». «Говорили, говорили, а потом даже и говорить перестали. А сейчас...» «Сейчас мы к этому готовы», — перебил я и набрал в легкие побольше воздуха. «А когда мы переселимся, обживемся в новом доме и районе, и тебя будет все устраивать, мне бы хотелось жениться на тебе». «Ты так просто делаешь мне предложение? А что здесь сложного?» — пожал я плечами. Глава 26. Только в середине января я наконец добрался до Лиспинард Стрит, чтобы забрать подставку под скульптуру. Мы побывали там с Элейн, на неделе между Рождеством и Новым Годом, собравшись с десятком других друзей Джен, чтобы отметить оба праздника сразу. Хотели взять постамент уже тогда, но забыли и уехали без него. На этот раз. Я поехал специально с этой целью. Хорошо выглядишь, сказала она мне. Как ваша новая квартира, уже переехали? «Подписание договора, назначено на первое число. Отлично. Не помню, говорила ли тебе, но я без ума твоей подруги. Надеюсь, ты сделал ей к Рождеству, по-настоящему хороший подарок. По моему заказу, художник из полиции нарисовал портрет ее отца. Зачем? Его разыскивают за что-то. Он умер много лет назад. И ты нашел кого-то, чтобы скопировать фотографию? Нет, он работал по памяти, ответил я, по ее памяти. Я объяснил ей, как делаются подобные вещи. Ей это показалось очень интересным, но все же странным для рождественского подарка. Но я лишь исполнял ее желание, сказал я. Для нее все это оказалось сильным эмоциональным потрясением. Подобная работа с художником. И результат превзошел все ожидания. Но я... Словом, был и другой подарок. И что же? Кольцо с бриллиантом. Ты не шутишь? О, так это же потрясающе, Мэтью! Ты очень правильно поступил. Знаю. Как и она сама. Очень рада за вас обоих. Спасибо, но и ты хорошо выглядишь. Ха, не так уж плохо, верно? Я более тощая, чем хотелось бы. И клянусь, никогда прежде не поверила бы что когда-нибудь произнесу такую фразу, но ведь и правда, я смотрюсь немного получше. — Определенно. Надо сказать, что я и чувствую себя лучше, пробую на себе несколько методов. — В самом деле? — Да, в корне изменила диету, — объяснила она. Прохожу терапию свежими соками и стала применять еще пару шарлатанских способов лечения, которые мне даже неудобно тебе описывать. Понимаешь, я решительно хочу продлить жизнь. Это очень важно, превосходное решение. Я не слишком уверена что оно хоть что-то изменит. Люди много лет пьют морковный сок и проходят процедуру очистки толстой кишки, но я что-то не слышала о банкротстве хотя бы одной похоронной фирмы. Зато чувствую я себя действительно лучше. По крайней мере, это уже кое-что, или я заблуждаюсь? Я полностью с тобой согласен. А там кто знает? «Чудеса случаются. Просто медики называют это иначе, вот и все. Спонтанная ремиссия. Таков их термин. Или тебе заявляют, что первоначальный диагноз был поставлен ошибочно? Но кому, черт возьми, есть дело до терминов и названий?» Она пожала плечами. «Честно сказать, я не жду слишком многого, но жизнь непредсказуема». «Жизнь непредсказуема», — сказала Элейн. Доктора только строит из себя всезнаек. Точно. Они напирают на лекарства, хирургию и радиацию. А ведь существует множество альтернативных способов лечения, которые не признает официальная медицина. Но порой они намного эффективнее. Судя по твоим рассказам, она начала искать выход из положения. Ей это уже точно никак не повредит. Ей уже ничто повредить не может. Да, и смена настроения тоже очень важна. Отношение к себе иногда в корне меняет ситуацию. Я не хочу сказать, что все целиком зависит от ее внутреннего самоощущения. Ясно, что болезнь поселилась в ее теле, но от сознания тоже зависит очень многое, не так ли? Абсолютно верно. И чудеса происходят, в точности, как считает она сама. Боже, да чудеса окружают нас каждый день. Взгляни хотя бы на нас двоих. Разве мы с тобой не чудо? Именно так я бы это и определил. Так почему бы и Джен не стать таким же чудом? Знаешь, у меня предчувствие. Мне кажется, она выкарабкается. Вот это было бы волшебством, — сказал я. Надеюсь, ты права. Думаю, права. У меня хорошее предчувствие. Она умерла в апреле. В самый паршивый месяц, как считал Элиот. Ростки ландышей, лезущие из неожившей еще земли. Путаница в генетической памяти и в желаниях. Тощие корни ловят влагу весенних дождей. Это то немного, что я по-настоящему понимаю в поэзии, но для меня достаточно. Жестокий месяц, и, как я догадываюсь, ближе к концу, он стал для нее действительно очень жестоким. Но она все выдержала. Джен так и не начала принимать никаких более утоляющих средств хотя многие из нас пытались уговорить ее пойти на это. И не застрелилась, только с револьвером не расставалась, желая иметь выбор, но так им и не воспользовалась. Николсона Джеймса арестовали и предъявили ему обвинение в убийстве Роджера Присака. Я не слишком внимательно следил за ходом предварительного следствия, но дело против него выглядело твердокаменным, Полиция вызвала для дачи показаний обоих свидетелей и предъявила вещественные доказательства. Он мог пойти под суд или сразу признать вину, но в любом случае надолго угодил бы в тюрьму. А пока он мерзнет в камере на Рикерс-Айленде, и его адвокат всеми силами пытается отсрочить неизбежное. Я сижу в номере своего отеля. С моего стула виден Вандомский парк но нашу новую квартиру отсюда не разглядеть. Мы поселились на 14 этаже, в задней части здания, с хорошими видами, на юг и на запад. Номер номинально остался за мной, в качестве офиса, хотя не представляю, с чего бы мне вдруг захотелось встречаться здесь с клиентами. И для хранения документов мне не особенно требуется помещение. Все мои досье легко помещаются в коробку из-под сигар. Но мне нравится иметь место, где можно уединиться, и Элей ничего не имеет против. Из окна я могу различить еще одно здание, расположенное почти рядом с нашим. Нужно только перевести взгляд чуть правее. И вот он, высотный дом, где жил Глен Хольцман и где продолжает жить его вдова. Но ее окон из отеля никогда не было видно. Окна ее квартиры. Выходит на западную сторону, с панорамой Гудзона и Нью-Джерси. Иногда я сижу там, смотрю в окно, а ее номер телефона сам с собой всплывает в памяти. Такое, по всей вероятности, я запоминаю навсегда. Это Мэтт, мог бы сказать я. Просто подумал, не одиноко ли тебе?